Глава 22 «Нобель, как мне найти этого человека?» «На испытательном полигоне своя медлаборатория. Что они там делают, я даже не представляю. У меня нет доступа. А как же медицинское братство?» Может, вы где-то вечерами собираетесь и за кружкой пива обсуждаете, как препарировали очередного рекрута?» Нобель посмотрел на меня осуждающе. «Элай, да что ты говоришь? Где я и где пиво? У настоящего доктора должна всегда быть холодная голова». «Горячее сердце и чистые руки», — продолжил я. «Что-то припоминаю, но, по-моему, там имелись в виду не доктора. Но я могу ошибаться». Но Нобель заинтересованно склонил голову на бок. «Да? А кто?» «Не помню. Ну, не на пиво, можно на человеческую кровь?» «Это такая Молодец, уже получается. Так что?» «Нет, мы никак с ними не пересекаемся. Там все абсолютно секретно». «Жаль. Ну, будем искать. А подскажи-ка мне, друг Нобель, что такое репутация со Вселенной?» «А вот это, друг мой, Элай», — передразнил меня доктор. Очень интересно. Лично я про это слышал, но не встречал ни одного человека, ну, до тебя. И для чего она? Справка мне показала всего лишь, что она есть. Да, подлинно не знаю. Да, слышал, что с наличием репутации со вселенной можно получать задание напрямую от нее, минуя прокладки. Прокладка это... Ты, типа, армию так обозвал? Хм. «Ну, типа, да». «И что за задание?» «Ну вот, когда получишь, так сразу мне и расскажешь», — подмигнул Нобель. Все, Нобель, поздравляю, ты официальный юморист. Молодец. Возьми с полки пирожок». «Чего?» «А, не». Поторопился. Я потратил полдня. Обошел всех и вся, но информация была неутешительна. «Испытательный лагерь». Я в очередной раз восхитился способностью армии ёмко и чётко давать названия. Находился на другом полушарии. Связи, как таковой, между ним и нами не было. Портал отсутствовал, а личного летательного аппарата у меня не было, к сожалению. Самой короткой дорогой, как оказалось, было расстояние от нашего портала на полигоне до их портала на их полигоне всего полдня неспешной ходьбы. Но еще придумать, как воспользоваться их порталом. Это выглядело фантастически, а что-либо реального узнать не удалось. Кадеты информации не владели. Сержант послал меня подальше. Лейтенант удивился, но тоже меня послал. А к полковнику идти я как-то постеснялся. Так что поиски Алекса мне пришлось отложить до лучших времён. Наконец, мы закончили 50 миссий, и пришло время следующего этапа. Мои характеристики выглядели так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 Боевые. Стрелковое оружие – 12. Тяжелое вооружение – 17. Энергетическое оружие – 1. Оружие ближнего боя – 14. Взрывотехника – 15. Броня – 9. Силовая броня – 9. Тактика малых подразделений – 17. Медицина – 7. Средства коммуникации – 9. Улучшения отсутствуют. Репутация. Человеческое содружество равнодушие. Вселенная 13 равнодушие. Личный баланс 22428 428 кредитов. Общий баланс 98 952 кредита. Ну что там? Спросил мне из-за спины дрыщ. Клоун пожал плечами. Рекомендовано штурмовик. «Это было очевидно», — заметил я. «И как все это было?» — не нюнимался дрыщ. «Садишься в кресло, закрываешь глаза. Система выдает рекомендации». «Рекомендации?» — удивился я. «Но написано именно так», — подтвердил клоун. «Да сам посмотри. Лови». Я открыл присланную информацию. Рекрут ВР-224.А3.476185 Клоун. Результаты тестирования. Проверка соответствия. Класс штурмовик мобильной пехоты – 79%. Проверка соответствия. Класс стрелок мобильной пехоты – 28%. Проверка соответствия. Класс поддержка мобильной пехоты – 12%. Рекомендация – класс штурмовик мобильной пехоты. Я посмотрел на клоуна. Класс — нет. Странно. «А кто и когда распределять по классам будет?» и без понятия». «Ну, увидимся, братан, в штурмаяках!» Дрэч направился в открывшуюся дверь, из которой вышла овца. На мой молчаливый вопрос овца также молча кинула мне информацию. Рекрут ВР-224.А3.476956 овца. Результаты тестирования. Проверка соответствия. Класс «Стрелок мобильной пехоты» 92%. Проверка соответствия. Класс. Поддержка мобильной пехоты 17%. Проверка соответствия. Класс. Штурмовик мобильной пехоты 3%. Рекомендация. Класс. Стрелок мобильной пехоты. «Слышь, командир», — тихо спросил клоун, который тоже получил информацию от овцы. Ну да вот мы с овцой уже всякое по разным подразделениям будем. А ты еще не заходил. А как же дальше?» Взгляд овцы дублировал вопрос клоуна своим выразительным грустным видом. Только вот плачащей овцы мне сейчас не хватало. «Я что-нибудь придумаю», — я постарался придать голосу ту уверенность, которую мне сейчас не было. Ха, ха берегись, вселенная, штурмовик дрыщ идет!» Из лаборатории вышел довольный собой дрыщ. «Я бы сказал, дрыщеватый штурмовик», — издержался я. «А в чем разница?» «Да ни в чем, забей». Я похлопал по плечу клоуна. И погладил по голове овцу. Но я пошел. Пустой кабинет, посредине кресла. Справа на стуле скучающий Нобель. Люблю минимализм. Здорово, док. А ты здесь зачем? Согласно инструкции. Обязан присутствовать. Я показал на кресло. Похоже на электрический стул. Мне точно сюда? М да. Да я шучу, Нобель. Это от нервов. Не вижу поводов для волнения. Что-то ты сегодня какой-то не родной. Случилось что? У меня всё хорошо. Не похоже. Колись давай. Хорошо, выдохнул Нобель. Не хотел я тебе говорить, но... Мы же с тобой друзья, Нобель. Я не смог сразу перестроиться с процесса уговаривания на восприятие информации. Но... Я все-таки сумел поговорить с коллегами из испытательного лагеря. Пух ты, И. Ты не должен был попасть к нам. «Поточнее», — я нахмурился, — «а точнее, скажи после теста. Возможно, я ошибаюсь». «А что может быть не так с тестом?» «Да всё, сказал Нобель и нахлобучил мне на голову полусферу. «Точно как у электрического стула». Я отключился. «Боюсь, я оказался прав», — донеслись до меня слова Нобеля. «В чем? «Смотри сам». Я посмотрел. Рекрут ПР-13.А3.130013 и ЛАЙ. Результаты тестирования. Проверка соответствия. Класс стрелок мобильной пехоты, 99%. Проверка соответствия. Класс поддержка мобильной пехоты, 99%. Проверка соответствия. Класс штурмовик мобильной пехоты, 99%. Класс абсолют. Пухты! ты! А я крут!» «А почему 99, а не 100?» — решил я разрядить обстановку. «При до системы. Не бывает соответствия 100%, потому что идеала не существует. Всегда существует небольшая вероятность ошибки. И 1% — это на моей памяти минимальный». «А что за класс такой?» «Достаточно редкий класс», — задумчиво проговорил Нобель. «Насколько редкий?» В процентном соотношении будет 10 минус очень большой степени. Я думаю, что несколько тысяч на все человечество. Информация недоступна. Нобель грустно улыбнулся. Такие, как ты, очень редки. А если принять открытую репутацию со Вселенной, то конкретно ты еще и уникален. Я попытался обратиться к справке. «Класс Абсолют. В доступе отказано». Недостаточный, «Недостаточный системный уровень». «Почему система не дает мне доступ к информации по классу?» «Возможно, потому что ты его еще не принял?» «А как мне его выбрать, если я не знаю, что это Да, «Но вообще-то у тебя нет выбора. Я тебе немного подскажу. Носители класса не распространяются о его возможностях. Но одна способность известна. При наличии соответствующих навыков ты сможешь пользоваться предметами и снаряжением любого класса, Хи, так сейчас пользуюсь!» Ты сейчас пользуешься стандартными внеклассовыми предметами. Эти предметы — и снаряжение начального уровня. При повышении сложности или мощности или уникальности каждый предмет будет нести пометку класса. И воспользоваться им сможет только владелец класса. Это такой предохранитель системы, БЛБ, если бы не абсолюты. У системы, по слухам, очень сложные отношения с ними. Но я хотел сказать другое. Про испытательный лагерь? Именно. Так вот, обычная армия размещает заказы на необходимое количество сознаний для пополнения личного состава. Для мобильной пехоты вообще не имеет значения предыдущая жизнь человека. Рекрута либо воспитают в пехотинца, либо отчислят. Все быстро, просто и дешево. Но иногда нужны конкретные люди с конкретным классом. «Подожди», — я его перебил. «Ты же сам сказал. Да я знаю, что классы при перерождении теряются. Вот овца была, походу, да яркой, а теперь, видимо, будет стрелком», — Нобель покачал головой. «Да, все так, но есть один нюанс». «Абсолют?» «Вот именно. Его невозможно поменять. Если ты еще раз внимательно посмотришь на результат теста, то увидишь, что у тебя отсутствует слово «рекомендовано». У тебя класс «Абсолют». Без вариантов. Зашибись. А, кстати, если система рекомендует, то то назначает класс. Она же и назначает. Только решает армия, так как она заказчик и временный собственник ваших сознаний. После теста армия решает, кого кем назначать, исходя из планов и необходимости для комплектации подразделений. «Не обязательно рекрут станет того класса, к которому у него максимальная склонность. Он станет тем классом, которым в данный момент больше всего нуждается армия». «Ясно». У меня в голове щелкнуло, что это шанс не потерять овцу и клоуна. Их вполне можно записать в одно подразделение. Но в какое? Да и куда я попаду со своим мегаклассом? Но мы отклонились от темы про испытательный лагерь. «Да. Так вот, моим коллегам для их э -х -х, опытов потребовалось сознание класса «Абсолют».» «Почему именно «Абсолют»?» «Я точно не знаю, но предполагаю, что та техника, которая выходит на испытательный полигон, имеет очень много требований к квалификации пилотов. Скорее всего, они намешали столько технологий, что получившийся образец...» безальтернативно потребовал для использования класс «Абсолют». «И?» Я угадай класс рекрута PR13.A3.130014.Алекс». алекс «Точно». «А при чем тут я?» «А ты никаких совпадений не видишь?» «Номер отличается на единицу, и такой же класс?» «Да. Но, чтоб ты понимал...» Для того, чтобы получить свое распоряжение сознания Абсолюта, нужно очень сильно постараться и заслужить это. — Насколько сильно? — Точно не знаю. Но предполагаю, что-то ради победы во внешнем конфликте класса. — Да ладно. — это очень редкий класс. — Ну, редкий. Это же не отсутствующий. Наверняка есть живые владельцы класса. — Наверняка, — согласился Нобель. Но я сомневаюсь, что уникальный живой Абсолют согласился делать то же, что и несчастный Алекс». «Тут ты прав. А как я попал сюда?» «Предполагаю, тут не обошлось без твоего друга», — загадочно улыбнулся Нобель. «Какого друга?» — искренне удивился я. «Ну, твоего! Элай, подумай, и ты поймешь, Нобель откровенно издевался. «Сдаюсь. Что за друг?» Но с тобой не интересно Это просто. Твой друг — глюк». И он залился радостным смехом. «Вообще не смешно». «А я другого способа не вижу. Два сознания, оба абсолюты, номера рядом. Но почему-то извлечено два сознания вместо одного, и второе отослано не туда. И что самое удивительное, абсолютно бесплатно, учитывая, что, как правило, система ошибок не допускает, то остаются только происки твоего друга». И он опять засмеялся, но вдруг замолк, нахмурившись. «А вот тут начинаются плохие новости». «А до этого были типа хорошие». Мою плоскую шутку Нобель пропустил мимо ушей. «Результат теста уже видят специалисты армии. я не сомневайся, сейчас кто-то куда-то срочно рапортует. А вот что дальше будет, я не знаю». В испытательном лагере, уверен, найдут применение еще одному абсолюту. Да, по факту ты приписан к нашему лагерю, и распоряжаться твоей судьбой будет наш полковник. Дверь без стука зашел капитан в сопровождении двух капралов в броне и с оружием. Рекрут Элай, последуйте за нами. Ну, я же говорил, развел руками Нобель. Удачи, лай! Еще увидимся, Док. Я проследовал за одним из капралов. Второй капрал и лейтенант пошли за мной. Мои сослуживцы очень напряглись, увидев эту картину. Клоун встал у нас на пути. «Какие-то проблемы, рекрут?» — спросил его лейтенант, а капралы вскинули винтовки. Клоун посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. «Никаких проблем, лейтенант!» — клоун нехотя отошел в сторону. Мы последовали наружу, где сели в машину, и проследовали к корпусу управления. Зайдя внутрь, я удивился. Вместо серого пластика и металла внутри было все какое-то жилое. На полу деревянный паркет, на стенах голограммы на военную тематику, даже цветы в горшках имеются. Мы поднялись на лифте на верхний этаж и вошли в кабинет полковника. Полковник ВР 152.A3.85.6374 Брик восседал в огромном кресле под стать его размером и задумчиво смотрел в окно на суетящихся людей и механизмы. При моем появлении он повернулся и жестом отослал сопровождающих. «Ты опять стоишь в меня, неловкое положение, рекрут!» — прогудел полковник, сверля меня недружелюбным взглядом. «Виноват, сэр!» — вытянулся я в струнку и зачем ты это сказал. «Опять засал, рекрут!» — внезапно улыбнулся Брик. Я расслабился. «Слава богу!» Полковник включил доброго дедушку. — Так точно, засал, сэр! — Брик посерьезнел. — Формально я должен передать тебе яйца из исследовательского. Но есть проблема. Первое, самое важное — я не хочу этого делать. Второе — армия уже потратилась на твое обучение. Половину обучения ты прошел. И забрать тебя ученому прям быстро не получится. Но они будут пытаться, уж мне поверь. «Я верю вам, сэр. И спасибо, сэр!» Полковник поднял на мне глаза. «Пока не за что. То есть ты предполагаешь, в каком качестве тебя будут использовать?» «Так точно, сэр. И то, что я видел, мне решительно не понравилось. Я тебя понимаю. Есть один вариант...» Он опять уперся в меня изучающим взглядом. Я вытянулся еще сильнее и перестал дышать. На испытательном полигоне работают группы противодействия. Они выступают противниками для техники, испытываемой на полигоне, самой разнообразной техники. И состав групп также разнообразный. Как правило, они состоят из специально командированных подразделений регулярных войск. Многие из них офицеры. Одну из них скоро... Полковник посмотрел на часы. «Сегодня к вечеру, если все будет хорошо, закончится контракт. И они отправятся в постоянное место своей дислокации. И на испытательный полигон срочно понадобится новая группа противодействия». «Так, ты еще не потерял мою мысль о рекрут?» «Никак нет, сэр», — просипел я на остатках воздуха. «Черт, теперь я знаю, что значит «затаил дыхание». Я смог договориться с их руководством» и мы совместно нашли такой вариант. С тобой ничего не смогут сделать физически, ну, кроме убить, конечно, — полковник улыбнулся. Но они очень хотят подержать тебя рядом и понаблюдать, — так они мне сказали. Так вот, ты можешь попасть на этот полигон в составе группы противодействия, либо как лабораторный кролик. Твое решение... Группа противодействия, сэр. Я не сомневался в твоем ответе, рекрут. — Сэр, разрешите вопрос? — Спрашивай. — А какой будет состав группы, сэр? — Полковник задумался. — Хороший вопрос. Сейчас, после твоего положительного ответа, я и начну ее комплектовать. — Кем, сэр? — Ну, задумался Брик. — Думаю, дернуть кого-то из сержантов с опытом. Есть еще пара подходящих офицеров. — А какова численность группы? «Но группа противодействия в данном случае пехотная, так что пять-шесть человек». «Сэр, разрешите внести предложение?» «Предложение?» — удивился полковник. «Ну-ка озвучь». «Сэр, я примерно понимаю, какие задачи будут перед группой, и могу предложить кандидатуры для полной её комплектации». Я замолчал. «Продолжай», — кивнул Брик. «Я — рекрутовца и клоун, кадеты Кот, Фант и Пакля, сэр». Ну надо же, откинулся на спинку кресла полковник. Отбросим в сторону, что все они сырой материал, и то, что кадеты это будущие офицеры, но кто будет командовать? Любой из кадетов на ваш выбор. Да почему не ты, полковник забавлялся. Потому что они будущие офицеры, как вы и сказали, сэр, но не удержался. Ну лучше, конечно, я, сэр, полковник рассмеялся. Я не ошибся в тебе, рекрут. Давай мы с тобой это обсудим сэр разрешите еще один вопрос сэр ну Но... почему вы мне помогаете сэр полковник наклонился вперед почти лег на стол стараясь быть ко мне ближе и прошептал тоном заговорщика тут еще больше причин рекрут скажем так у меня есть собственный интерес он резко откинулся назад и добавил уже нормальным голосом а еще нравишься ты мне рекрут Эллай. да — Где-то я это уже слышал.